Глава пятая. Юрист. 547 лет. Не помню, сколько просидел пялись перед собой. Из оцепенения меня вывел звук, открывшийся рядом капсулы. Сразу вслед за этим я услышал чьи-то жалобные причитания. Нет, нет, они не могли со мной так поступить. Я столько работал. О нет, только не колонизация планеты. Нет, нет лепетал мужской плаксивый голос что самоубийство да да идите на хрен со своими долгами раздался сдавленный хрип затем все затихло я хотел уже было вылезти из своего ложа но в этот момент с другой стороны снова послышался звук открываемой капсулы следом раздался приглушенный крик того же самого человека нет видимо он тоже оценил весь гений биологического органического генератора Эта сценка немного отвлекла меня от тяжких раздумий. Я подумал, что нужно выбраться из капсулы и пообщаться с неудавшимся самоубийцей. В голове все еще шумело от полученных новостей. Опомнившись, я написал короткое сообщение юристу. «Добрый день, Герман Зигизмундович!» Мстительно набрал я на появившуюся прямо передо мной клавиатуре. Это оказалось очень удобно. У меня оставалось некоторое имущество, а именно квартира в Москве, сбережение на депозитном счете в сберегательном банке, а также небольшая компания по продаже систем видеонаблюдения. Она называлась IP Mall. Проверьте, пожалуйста. С уважением, Андрей Алексеевич Чернов. Я подчеркнул свое отчество и выделил жирным шрифтом. Отправив сообщение, я вылез из капсулы и с удивлением обнаружил, что на мне нет одежды. Вернее, была набедренная повязка. Но на этом все. Черт. Я начал закипать. Отсутствие одежды стало последней каплей. Злобно зарычав, я стукнул кулаком по стеклянной крышке капсулы. «Не стоит этого делать!» Наставительным тоном сказал Рой. «Капсулы генерации — это очень дорогое оборудование. Если испортишь такую, ее стоимость в вмиг вычтут из твоих денег. Вернее, добавят к долгу». Ничего не ответив, я направился вперед. Я глубоко дышал, пытаясь прийти в себя и успокоиться. Ориентируясь на глухие всхлипы, я приблизился к тому месту, где предположительно находился бедняга. «Эй, мужик! Ты где?» — позвал я хриплым, как у алкоголика, голосом. Всхлипы резко прекратились, но я увидел, как под одной из стеклянных крышек кто-то резко дёрнулся. «Да не бойся ты, я сам только появился! Ничего не соображаю! Может, ты что-то расскажешь?» Я постарался сказать это максимально дружелюбным голосом и вроде подействовало. Крышка приподнялась явив парня лет двадцати пяти. «Почему ты голый?» Испуганным голосом спросил парень. Его глаза были так широко раскрыты, что казалось, вот-вот выпадут. «Да сам не знаю». Растерянно пояснил я, стараясь подавить в себе желание шутить. Появился так. Я недавно очнулся в капсулю и спустился вниз. Решил поделиться я своей историей. На меня какой-то мужик напал и голову свернул. Вот я снова здесь оказался, только уже голый. «Как... какой ужас!» Голос парня задрожал. Он судорожно сглотнул, ощупывая свою шею. «Ага, приятного мало». Я слышал, как-то кричал, и подумал, может, помощь нужна. Паренек задрожал, как осиновый лист. Он стал хватать ртом воздух, изо всех сил стараясь не зарыдать. «Да чему здесь может помочь голодранец?» Плаксивым голосом зачастил он. «Я работал на колонизацию почти тридцать лет!» Я оценил его внешний вид. «Да ему не больше двадцати, что-то парень приукрашивает». «Я принёс им больше семнадцати миллионов! Я всё подсчитал!» «И из-за одной ошибки...» Он всхлипнул. Нижняя губа задрожала. Не выдержав, парень спрятал лицо в ладони, и его плечи затряслись. «Да ладно тебе! С кем не бывает!» «Что?» — взвился он. «Меня отправили на планету с красным статусом!» «Ну, а это ещё мелочь! На меня повесили двести пятьдесят тысяч долга! Двести пятьдесят! Это неподъёмная сумма!» При этих его словах на меня тоже стала накатывать дурнота. Если уж его долг считается неподъемным, то что же я буду делать со своим? Меня вот тоже на эту планету отправили. Правда, я не знаю, что такое красный статус. И долгов у меня 30 миллионов. Парень удивленно раскрыв рот, уставился на меня. Немая сцена длилась секунд десять. Я уже хотел окликнуть его, но он начал хихикать. «Это фиаско!» Полубезумно пробормотал он. «Вы в бесконечном рабстве! Вам конец! Вы... вы...» Он захлебнулся собственным смехом, а потом снова зарыдал. Я уже было... начал снова закипать, хотел влепить ему пощечину, вдруг у него истерика. Хотя, если честно, мне просто хотелось кого-то ударить. Но когда он снова раскис, мне расхотелось его бить. Я молча присел на край его капсулы и вздохнул. «И что? Тридцать миллионов — это так много?» — спросил я удрученно. Вы с какой планеты свалились? Без понятия. Я даже не знаю, на какой очутился. Я до того, как оказался здесь, был корпоративным юристом с хорошей зарплатой. В год у меня выходило 14.000. Вот и считайте. Я бы через 20 лет только смог закрыть долг. И то, если бы жил на улице и ничего не ел. А здесь я даже не представляю, как здесь можно зарабатывать юристу. Про вашу цифру я вообще молчу. Вы, как там вас зовут? Он пристально на меня посмотрел. «Андор? В общем так, Андор, вы в рабстве». Он продолжал пристально на меня смотреть. Его лицо сменило плаксивое выражение на заинтересованное. Мне это не нравилось, но я держался. Этот парень хоть и нытик, но вроде адекватный. Прошлые местные жители, встреченные мной, не походили на полезных собеседников. К тому же меня озарила интересная идея. «Слушай, мне такой долг, как я понял, насчитали из-за ошибки в договоре. Может, вы как юрист сможете мне помочь?» Глаза парня резко сфокусировались на мне, а его вид стал весьма возмущённым. «Я что, за бесплатно должен работать? Вы даже ко мне на приём не записывались!» Я посмотрел на него, как на умолешённого. «Ну, извините!» — ответил я и поднялся, собравшись уходить. Его ответ возымел эффект ушата холодной воды за шиворот. «Постойте! Простите, это профессиональная этика! Я просто не имею, не имел права работать бесплатно и без записи!» «Но могу ознакомиться с вашим договором, скажем, за сорок космокоинов». «Хорошо. Только у меня совсем нет этих ваших коинов». Вид парня резко поскучнел. «Даже не знаю, чем смогу вам помочь в таком случае». Я отвернулся от него и направился в сторону выхода. Грубый проем уже стал светиться в сорока метрах от меня, но тут парень снова меня окликнул. «А что с вашим аккаунтом? Ваша учетная запись какого у новорожденного ребенка?» «Я совсем не вижу никакой статистики, только пару статусов, а я хорошо вложился во внимательность. Как такое возможно?» «Это очень интересная история», — буркнул я. «Но этика не позволяет мне рассказывать её бесплатно».